Глава 3. Древнейшее техническое оборудование, предшествующее винокуренному производству. Техническое оборудование при древнейших способах получения алкогольных напитков было крайне несложным. Вначале это были простая бочка или огромный глиняный сосуд, то есть ёмкость для жидкости из того материала, который был наиболее характерен для той или иной географической среды. В северо-восточной Руси дерево, бочка клать, в южной Руси и на Украине глиняный сосуд. Корчага макитра. В этом отношении наблюдается полная аналогия со странами, являвшимися древнейшими производителями виноградного вина или напитков молочно-спиртового брожения. Там также наиболее удобным подручным материалом были либо шкуры, кожи домашних животных, либо керамика. Отсюда и вино и кумыс производили и хранили в мехах, бурдюках, торсыках, сабах. То есть, соответственно, в козьих бараньих и лошадиных шкурах или в глиняных кувшинах, иногда достигавших более 2 м в высоту, мирани. Все эти слова на иранских, тюркских и грузинских языках означают сосуд, ёмкость, подобно тому, как и керамион по-гречески имеет собирательное значение сосуда, ёмкости. В этих ёмкостях возможны были лишь забраживание и выдерживание алкогольных напитков. А варка в том смысле, как мы понимаем этот процесс ныне, то есть подогревание на огне, была невозможна. Для этого была необходима металлическая, медная или железная посуда. В древней Руси такая посуда, за исключением ритуально-религиозной, золотой, серебряной, бронзовой, была крайне редка до монголо-татарского нашествия. Однако мёд всё же варили в металлических чанах, но пиво, квас варили в корчагах, то есть керамических сосудах. Процесс варки в корчагах был не совсем обычен, и поэтому до наших дней сохранилось выражение корчажное пиво, то есть пиво домашнее, варка которого происходила в корчаге посредством подогрева, разогревания в русской печи. Термин корчажный мёд также означал мёд печной выседки. Само слово корчага чрезвычайно древнего происхождения. Оно встречается в русских летописях уже под 997 годом, то есть в том же году, что и первое упоминание о варёном мёде. Старославянское значение слова крчаг кувшин для воды, от греческого кермион, керамос сосуд, ёмкость. Русское слово крчага было, по-видимому, ещё ранее, чем с греческого, непосредственно заимствовано из тюркского курчук, то есть бурдюк сосуд. Однако уже к XI веку слово корчага получило вполне определённое значение, как большой, вполбачонка, глиняный сосуд, развалистый, а не стройный, как горшок с широченным горлышком и суженным днищем. По подобию корчаг позднее стали изготавливать русские чугунки. Такие корчаги в большом количестве находят при раскопках в Новгородской и особенно во Владимиро-Суздальской Руси в слоях XI, XII и XIII веков. При этом корчаги тех далёких времён, как две капли воды похожи на корчаги XIX века, меньшие по размерам, но сохранившие совершенно точно форму своих предков. Русские глиняные сосуды иной формы, чем корчага, носят другие наименования: малостов, крынка, горшок. Между тем, на украинском языке конца XIX века слово корчага означало сосуд с узким горлышком для водки. При этом бросаются в глаза два обстоятельства. Во-первых, противоположность формы у русского и украинского термина корчага. И во-вторых, совпадение значения в области применения данного сосуда. Но опять-таки, при противоположных способах применения. В русском значении для производства продукта исходный момент применения, а в украинском для хранения готового продукта заключительный, завершающий момент применения. Но при всех этих, казалось бы, резких различиях При всей противоположности значения термина и внешнего вида предмета, определяемого этим термином, сам по себе термин стойко привязан к алкогольным напиткам: корчажное пиво, корчажный мёд, корчага для варки пива, позднее вина, водки и корчага для хранения водки. Если учесть, что слово корчма, также производное от слова корчага, корчма место, где варят и продают корчажное пиво, то вполне обосновано предположить, что именно корчага Была первоначально сосудом, при помощи которого осуществляли винокурение, то есть добывание, вываривание алкоголя из хлебного сырья. Характерно, что не только в русском языке слово корчма, в значении пивнушка, трактир, винная распивочная, происходит от слова кувшин, сосуд, то есть корчага, в древнейшем смысле этого слова. То же самое имеет место и в немецком языке, где слово круг, кувшин, означает также и корчма, трактир, или в шведском крюк Кружка совпадает со словом трактир, заезжий двор. Точно так же и другое русское слово кабак. Винный трактир, распивочное, заимствованное из татарского, означает ни что иное, как сосуд, ибо кабак по-татарски сосуд из тыквы. Кабака это был распространённый вид сосуда у монголо-татар, удобный в кочевой жизни, лёгкий, небьющийся, дешёвый. Однако кабак как русский термин появился позднее. В начале назывался от слова обозначающего ёмкость и близкого с немецким кхрук. Однако это корчажное винокурение или точнее, корчажное сидение вина было промежуточным, первоначально экспериментальным процессом, не получившим развития в дальнейшем при массовом производстве хлебного вина, каким оно стало, как нам известно из литературно-исторических источников, в 16 веке, либо возможно даже несколько ранее, хотя об этом у нас нет никаких точных данных. Но то, что первоначальное винокурение было корчажным, в этом не может быть никаких сомнений. И этот технологический процесс был связан с особенностями русской техники, то есть с наличием такого оборудования, как корчага, корыто, короб и русская печь. Пиво, мёд в корчагах сидели, сидение. Имеется в виду медленное доведение до кипения, выпаривание, курение, гонка. Так Подготовленная брага или мед заливалась в корчаги, которые ставились в печь и покрывались другой корчагой, чтобы сусло упривало. При этом, чтобы избежать потерь сусла в случае сплывов закипевшей жидкости, под корчагу ставили лубяное корыто или короб. Возможно, что при длительном нахождении в печи и при определенном ее ровном тепловом режиме происходила наряду с варкой стихийная дистилляция, продукты которой механически попадали в корыто. При замене пивного сусла более грубыми продуктами, овсяной, ячменной и ржаной мукой, и ситкой этой барды, получалось уже хлебное вино, правда, весьма слабое, но способное подать идею усовершенствования технологии сидения и превращения его в винокурение. Намёк на эти процессы дают такие ныне забытые и непонятные пословицы и поговорки, как: "Эх ты, коробка рыта, корчаги покрыта". И "Счастье корыта, корчаги покрыта". Прямое значение первой пословицы либо корчмарь, содержатель корчмы, варщик корчменного, корчажного товара, либо пьяница. Постепенно это прямое значение стали употреблять чаще, а потому смысл пословицы стал непонятен. Вторая пословица означает, что счастье в вине, в водке. Это понятие счастья между тем зашифровано в кеннинге, что вполне соответствовало духу 10-12 веков. Буквально отголосок этой пословицы мы находим в Пушкинской сказке о рыбаке и рыбке, где разбитое корыто служит символом несчастья. Первоначально уже древнейшую форму символа счастья корыто, но не любое, не всякое, а покрытое корчагой, уже весьма смутно воспринимали даже в начале XIX века как синоним водки. Это лишьни раз говорит о том, что корчажное винокурение, если оно и было на самых ранних стадиях развития производства спиртных напитков в России, стояло особняком и было быстро заменено принципиально новым оборудованием, подав, да и то отчасти только идею винокурения. Тем самым можно предполагать, что корчажное винокурение, возможно, имело место и до 15 века, как по-видимому, неизбежный побочный процесс при пиво и медоварении. Корчажное винокурение было известно и на Украине, или точнее на той территории, которая не вошла в состав Северо-Восточной Руси после татаро-монгольского нашествия. Об этом косвенно свидетельствует украинское слово макитра. Оно означает тот же сосуд, что и корчага по-русски. Он сохранил ту же форму и на территории Украины, но изменил своё название. Однако и название макитра оказалось прочно связано с понятием алкогольных напитков, хотя современные макитры используют для хранения сыпучих тел Так существует выражение «голова як макитра», что означает «голова с пивной котел». Кроме того, глагол «макитрица» означает «кружиться в голове», а «свист макитрица» – «голова идет кругом». Таким образом, в украинском языке со словом «макитра», то есть, иначе говоря, с понятием «корчага», связаны представления, которые относятся, скорее всего, к такому алкогольному напитку, как хлебное вино – водка, а не мед, который не вызывает головной боли. Тем самым мы и здесь имеем как бы слабый отголосок древнейших впечатлений о напитке невысокого качества, как в результате корчажного производства. Этим напитком могло быть только первоначальное, неочищенное хлебное вино или недоваренное пиво, неисполненное. Дело в том, что при корчажном производстве, при экстенсивном сидении хлебных материалов, полного отделения спиртовых продуктов от осадка, остатка, борды не происходило. Всё оставалось в одном котле корчаги. Отгонялись только газы, углекислый и некоторые другие продукты распада при брожении, всплывавшие на поверхность. Это и обусловливало значительный процент сивушных масел при нарушении технологии: времени гонки, температуры печи, изменении зернового сырья, увеличении доли овса. Таким образом, если производство хлебного вина и было возможно по карчажному типу ранее 15 века, то оно всё же не получило развития, ибо было дорогостоящим, медленным и бессмысленным при наличии мёда, ола и виноградного вина, высококачественных во вкусовом и веселящем, физиологическом, эмоциональном отношении. Итак, обзор хронологии появления различных алкогольных напитков и сопоставление с ней тех данных, которые нам известны о технологии и техническом оборудовании алкогольного производства в XI-XIV веках, дают нам основания со всей определённостью заявить, что по крайней мере до конца XIV начала XV века винокуренное производство, то есть производство хлебного вина, не было известно на Руси, ни в Киевской, ни во Владимиро-Суздальской, ни в Новгородской. Все эти государства, предшественники России, обладали богатым естественным сырьём: мёдом, ягодами для создания медовых алкогольных напитков, а из хлебных материалов создавали напитки типа пивных, но с большим содержанием сахаров, солода и хмеля: квас, ол, пиво тварёное. Именно из этих напитков выросло винокурение, но вначале оно прошло стадию карчажного виноварения или точнее виносидения. начало которого едва ли можно отнести ко времени до рубежа 14-15 веков, если основываться на анализе лингвистических терминов и технического оборудования. Таким образом, до начала 15 века о производстве водки, хлебного вина у нас нет никаких точных и непрережимых документальных данных. Наоборот, все имеющиеся в нашем распоряжении материалы лингвистического, технического, исторического и экономического порядка говорят о том, что в это время ещё не была изобретена водка и что не существовало отработанной технологии винокурения.